Оглавление Вступление 1916 год. Первая встреча с городом. Марина Цветаева. Кремль. В разрушенной Москве. 1918-1919 годы. При доме Герцена. Тверской бульвар 25. 1922-1923 годы. У брата Шуры. Старосадский переулок, дом 10, квартира 3. Конец 1920-1931 годы. Снова при доме Герцена. 1932-1933 годы. У Яхантова и Поповой. Варсановьевский переулок, дом 8, квартира 2, и новое шоссе, дом 1, квартира 1, 1928-1930 годы. У Бруни и Осмеркина, Большая Полянка, дом 44, квартира 57, и улица Мясницкая, Кирова, дом 24, квартира 105. 1932-1938 годы. У Петровых. Гранатный переулок. Дом 2-9. Квартира 22. 1933-1934 годы. Последняя московская квартира. Улица Фурманова. На Щекинский переулок. Дом 3-5. Квартира 25. 1933-1938 годы. Список адресов и других памятных мест Мандельштамовской Москвы. Конец оглавления.